плоскими сальными волосами и с серегой в ухе. Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство. А именно, жилетка фельдшера топорщила складки и упрямо задиралась вверх, несмотря на то, что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера!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 Нет, записано, сказал мягко Михаил Захарович, но поглядев на листок и убедившись, что температура в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал. Не знаю, это должна быть Надежда Осиповна. И вчерашние вечерние не записано, продолжал доктор, только пьянствуете, черт вас возьми. И сейчас вы пьяны, как сапожник. Где Надежда Осиповна?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 Но он сделал над собой усилия и продолжал обход. За Герасимом следовал хирургической больной с воспалением клещатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся рукой. «Это вчера они гуляли на именинах», — думал он, медленно снимая повязку. «Погодите, я покажу вам именины». «Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу». Он нащупал на вспухшей багровой руке гнойник и сказал «Скальпель!». Михаил Захарович, старавшись показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель. «Не это, дайте из новых!» — сказал доктор. Фельдшер засеменил к стулу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом, и стал торопливо рыться нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по стулу, шуршал, что-то раз два уронил —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 Во дворе встретился ушедший в больницу Надежда Осиповна, девица лет двадцати семи, с бледно-желтым лицом и распущенными волосами. Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле, и от этого шаги ее были очень мелкие и частые. Она шуршала платьем, подергивала плечами в так каждому своему шагу и покачивала головой, так как будто напевала мысленно что-то веселенькое. «Ага, русалка», — подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнит русалкой. Ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелко шагающую, влюбленную в себя фронтиху.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 Другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился. Далеко около заборов кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щеветь для зеленых щей. Слышались голоса, куча Зотсу с дичкой в руке и больничный мужик Мануила в грязном фарфке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись.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 Наверное, тотчас по получению письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет. «Да что это вы, батенька, вздумали, голубушку Что же это такое? Христос с вами зачем? С какой стати? Где он? Подать его суроканалью? Прогнать, обязательно прогнать, чтобы завтра же его лица здесь не было». Потом он победает с доктором, а после обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вверх, закроет лицо газеты и захрапит.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 Лицо чхоточного Герасима выражало совершенное равнодушие, и, как бы говорило, «Он тебе не потрафил, ты его маненько поучил, без этого, батюшка, нельзя». Доктор вскрыл на багровой руке два гнойника и наложил повязку, потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операции в глазу, и все время за ним ходила русалка и помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось, и все стояло благополучно. После обхода палат...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 и разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг другу молодые ели, одетые в пышные зеленые платья. За ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами. А сквозь слегка трепещущие от ветра зелень березы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 От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу, где подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе председателя, что лечит доктора не так, как нужно, ездить на участке неисправно и прочее. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал, эки, дурак.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 ответил письмоводитель. Камера помещалась в усадьбе мирового судьи в одном из филигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша, направился к дому. Александр архипча застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки с расстегнутой на груди рубахой стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного как ко кофе-чая.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 Брюки с кантом и все его поступки и слова были проникнуты в военной грацией. Говорил он, слегка откинув голову назад и уснащая речь сочным генеральским «мне», поводил плечами и играл глазами. Здороваясь или давая закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и животу, глубоко вздохнул и сказал Мдас. Может быть, желаете мне водки выпить и закусить. Мне... Нет, спасибо. Я сыт. Оба чувствовали, что им не миновать разговор о больничном скандале, и обоим был неловк. Доктор молчал.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 Черт их подери, я не желаю служить, вот и все. Не желаю. Ну, ну, ну, вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать. Предводитель изо всех сил старается доказать, что все манигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый Семен Алексеевич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 Но ведь он хам, душа моя, халуй, на него нельзя обращать внимание. Хам, халуй, однако вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос. Вы вот улыбаетесь, по-вашему, это мелочи, пустяки, но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчина гора, я больше не могу.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 Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно.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 Сказал он, задыхаясь, "Ох, батюшки, велика судья подать мне квасу! Смерть моя! Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито таращи на него глаза, заговорил визгливым тенором: Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иванович, одолжили, благодарю вас!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 Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал. Проси сейчас у доктора прощения. Доктор покраснел и выбежал в другую комнату. Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений, продолжал председатель. Он желает, чтобы ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь? Даю.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 Гадко! повторил он. Душа моя, зашептал мировой, отчасти я вас не понимаю, так сказать. Ведь вы виноваты в этом инциденте. Хлобыстать по физиономии в конце XIX века это некоторым образом как хотите, и не того. Он мерзавец, но, согласитесь, и вы поступили неосторожно. Конечно, согласился председатель.